Солдатские жены, дочери и вдовы. В Первые годы строительства Петербурга женщин в городе было очень мало. Работные люди, которых пригоняли на стройку крепости и адмиралтийства, трудились по 3-4 месяца. Их семьи оставались на родине. Но постепенно в городе начали появляться постоянные жители и обзаводиться семьями. Среди первых петербуржцев одна группа женщин находилась на особом положении. Это были жены, вдовы и дочери солдат Семеновского и Преображенского полков. В 1721 году Семеновцев разместили в казармах на территории за рекою Фонтанкою от Анечкова до Обухово моста. Позже это место стали называть семенцы. Преображенский полк стоял из трех батальонов, которые размещались следующим образом. Первый батальон на Миллионной улице рядом с Эрмитажем, второй на Кирочной улице, третий на Стрельне. Полк стоял сначала на квартирах, одна комната отводилась на двух холостых или одного женатого. Жена считалась за рядового, трое детей, кроме мальчиков, после 13 лет, тоже за одного рядового. Позже издается указ, в котором повелевалось строить полковые слободы, дабы солдат с вещью выгодой, с женами своими жить, а дети их сбережены и воспитаны быть могли. Слободы построить Преображенскому полку позади Литийного двора, Семеновскому позади Фонтанки, Измайловскому позади Калинкиной деревни. Преображенская слобода состояла из одной полковой и нескольких ротных улиц. Для каждой роты строилось по 20 деревянных изб. Их называли «связями» на каменных фундаментах. От синей расположенных в центре, расходились две светлицы. Избы были окружены небольшими садами. Каждая рота имела свой общий двор и свой плац. В Преображенском полку насчитывалось 192 связи. За пределами Слободы располагались огороды. Предприимчивые солдаты и члены их семей приторговывали фруктами и овощами со слободских огородов и садов. Когда полк или его часть выступали из слободы, все вещи сносились в караульные избы, окна и двери заколачивались. Летом во избежание пожара запрещалось готовить пищу в домах, и поэтому в начале июня ротные командиры собственноручно запечатывали печи. Солдатские жены, дочери и вдовы находились под покровительством Екатерины Алексеевны и могли рассчитывать на вспомоществование. Среди челобитных, поданных Екатерине Алексеевне через секретаря Вильяма Монса, немало документов, написанных по просьбе этих женщин. Например, солдатская жена Авдось Ивановна просит, чтобы пожаловать с дочерьей Яна Приданной и ей с другими детьми на пропитание. семеновского полку солдатская орфография оригинала дочь девка авдоти тимофеевна чтобы ей пожаловать на приданное а приданным также просят преображенского полку солдатская дочери степанида степановна анна семеновна чтобы им пожаловать на приданное «Драгунская мать, вдова Татьяна Федоровна, он ограждены на пропитание и на оплату пожилого, а внукам ее на приданное». «Драгунская жена Василиса Автомоновна, чтоб для расплаты долгов, которые остались после мужа ее 50 рублев, заплатить, так уж и дочерям на приданное пожаловать». «Морскому флоту капитана Ерофея Лапшинского жена». Вдова Матрёна Никитина, чтобы наградить для её скудости двум дочерям её на приданное. Матросская жена Марфа Яковлевна, чтобы её наградить на оплату матросу денег, 7 рублев, которые он положил у неё для сбережений, и он и деньги от воровских людей похищены. Солдатская жена вдова Ирина Ивановна. Чтобы ее наградить на пропитание и на оплату долгу трех рублев, також и дочери Оя на преданное. Полковница вдова Марья Васильевна, чтобы для ее скудости наградить на преданное дочери ее, также и ей на пропитание. Преображенского полку солдатская жена вдова Аксинья Тимофеева с детьми, чтобы ее пожаловать на пропитание. Солдатская жена вдова Катерина Васильевна, чтобы за скудость ее пожаловать на оплату долгу 7 рублев, да за покупку двора 8 рублев, которых ей платить нечем. Пушкарская жена вдова дочь Афанасьева, чтобы ей пожаловать за скудость ее денег 15 рублев в платеж солдатской жены за ленту, которую она в городе утеряла». Солдатская жена, вдова Ефимия Яковлева, о искуплении долговых денег сорока рублев, которыми она должна стольнику Тимофею Ададурову и в тех деньгах в заклад двор ее и поместные земли. Солдатская жена Федора Кузьмина, о искуплении долговых денег десяти рублев до награждения дочерям Еяна Приданная. Преображенскому полку солдата Федора Звонарева жена, с детьми о награждении на оплату долгов 4 рубля и себе с детьми на пропитание. Это только малая часть подобных челобитных за один год. Очевидно, положение солдатских жен было очень незавидным, они постоянно нуждались в денежной помощи.